Глава 12. Всё-таки это очень трудно сбросить с себя эмоции, от которых нервная дрожь пробегает по позвоночнику, задавить аргументы, которые постоянно прут из глубины сознания, потому что оно продолжает спорить. Того уже нет рядом, к кому оно обращается, а невысказанные аргументы множатся. Наверное, поэтому слова в сознании множатся, что не высказаны. Может, вывали она ему на голову разок всё, что сейчас бурлит внутри, терзая душу, стало бы легче, а может и нет. Потому что тогда у неё больше не было бы морального права считать себя сильной. Сильные не жалуются и не плачут. Сильные идут мимо. Ага, мрачно пошутила про себя Вера. «Сильно идут на хуй!» «Или как это у древних римлян?» «Идущие на смерть приветствуют тебя!» И улыбнулась своему отражению. Хорошо, что Верховцев не видел ее улыбки. Мог бы испугаться. И черт с ним. Пусть только сына привезет назад в целости и сохранности, и потом отваливает на все четыре стороны. А у нее свои дела». смотрелась ещё раз в зеркало, висевшее в ванной. Мягкий рассеянный свет не скрывал ничего, и Вера могла отрезво оценить унешние данные, отражавшиеся в нём женщины. Это, конечно, уже не она. В смысле, далеко не та Вера, которая она была когда-то. Но остатки пороха ещё можно было найти и вытащить на поверхность, не для того, чтобы кому-то что-то там доказать или понравиться. А просто для самой себя, что не вся ещё в тираж вышла. Говоря по-простому, поднять самооценку ей надо было, потому что несмотря на запрет, в голову просачивались мысли: "Будь она по привлекательнее муж. Не надо его так называть. Не муж он ей и никогда не был". Наверховцев, может, он и не запал бы так сильно на молоденькую куколку с фигуркой бронзовой статуэтки. И тут она сказала себе чёткое «нет». Довольно. Умерла так умерла. И смысл ей сравнивать себя с этой девочкой, когда она и в молодости была достаточно плотной комплекции, в лучшие времена носила сорок шестой, а у той мамзели наверняка тридцать восьмой. Разные весовые категории во всём. Приспустив банный халат, Вера принялась придирчиво разглядывать своё тело. Пожалуй, даже сейчас, в свои 35, она могла бы без стыда раздеться на пляже и даже показать грудь. Подтянутый живот, стройные бёдра без целлюлита, всё ещё крепкая и не такая уж и большая задница. Конечно, кожа уже не имеет того сияния, свойственного юности. Кое-где обозначились первые складочки, но это возраст, не так ли? Что там предлагается временная косметика для борьбы с возрастными изменениями. На борьбу у неё было не меньше 4 часов, а за 4 часа, да ускоренным методом, можно успеть многое. Главное при этом не переключаться мыслями на то, о чём она запретила себе думать и перестать трястись внутренне. Но с этим было хуже. Вера почему-то инстинктивно волновалась за Вовку. Весь день думала о нём. День, потраченный на себя, не прошёл даром. Разумеется, волшебного превращения её в юную девицу не произошло, но и зеркало на неё теперь смотрело яркая и интересная зрелая женщина. Вера ещё подумала, глядя на себя с саркастическим смехом, что разбитое сердце и прочие душевные травмы оказывается, придаёт женщине таинственности и этот загадочный блеск в глазах. Но ну да, не плакала, не хоронила. Откуда же взяться красоте, когда людская красота скорее знание, чем сила. Юрий Ряшенцев. Трехнула уложенной пышным ореолом, блестящей рыжей гривой и пошла одеваться. Долго колебалась, что надеть. Вытащила два платья, Разложила она на постели, пытаясь выбрать. Зелёные под рыжие волосы, серо-голубое под глаза, рисковато, не то. Не стояло у неё на эти платья. Потом заглянула в шкаф, прошлась рукой по вешалкам и выбрала давнишнее, из тех, что она не носила уже несколько лет. Наверное, если бы не переезд, так и не вспомнила бы о нём. Платье было цвета светлого шоколада. Из мягкой облегающей во фигуру тонкого трикотажа, красивое платье и коварное подчёркивало все достоинства фигуры и все недостатки, но оно ощущалось таким приятным, тёплым и мягким, а ей хотелось теплоты. Надела под него тонкое кружевное бельё, чулки. Ну, для себя-то можно. Вытащила из коробки туфли на десятисантиметровой шпильке. очень хорошие туфли из телячьей кожи, к ним у неё была сумочка и лёгкая кожаная куртачка молодёжного покроя. Всё это вместе с платьем создавало такую рыже-шоколадную, терракотовую гамму. Смотрела стильно, молодо и даже дерзко. В общем, Вера стала довольно умилённым. Даже настроение выправилось. Единственное, что тёкло в голове, она не знала точно, Когда её бывший соизволит привести Вовку, по неволе раздражала эта неопределённость. А звонить ему первой она не собиралась. Вера и раньше-то ему никогда первой не звонила, тем более теперь. Высидела дома до последнего, но когда время уже было половина пятого, выехала, ругаясь про себя. Надо было всё-таки заранее договориться, чтобы не сидеть теперь на иголках, каждую минуту ожидая звонка. Вот то мела верховцы в создать всем вокруг неприятности и неудобства. Однако на подъезде к кафете мысли отошли на второй план и уступили место радости от встречи с девочками. Они же заранее ещё по дороге начали созваниваться, старательно обсудили, как будут оценивать нового Леркена Вахахаля, ну и так далее. Леркин новый бойфренд оказался худощавым мужиком лет 35, в меру симпатичным, остроумным и в меру хитраватым. Вердикт коллегии чёще был таков: одного тестирования мало, надо делать выводы при более близком рассмотрении. А вообще это оказалось забавно и смешно. Если бы не режим ожидания, Вера впервые за эту неделю почувствовала себя легко и раскованно. Сидели уже больше часа. Народ за соседними столиками смеялся, но они, занятые своими разговорами, не обращали внимания. Вера как раз смеялась, когда услышала: "Самойлова, Вера, рыженькая". Обернулась и ахнула, прикрывая рот рукой. Напротив стоял дядечка, наверное, ровесник её отца, а может и старше. Когда-то давно они сидели вместе за столом переговоров, только с разных сторон. Герман Данилович Щуров. Он был тогда конкурентом Верховцева. Упорная у них вышла борьба, такое не забудешь. Потом он на полном серьёзе звал Веру к себе, хоть на работу, хоть замуж, хоть как. А Верховцев чуть на стенку не лез от отревности. Подумать только, это же было почти 7 лет назад. Герман Данилович, здравствуйте. Рада вас видеть. Вера ничуть не кривила душой, ей было приятно его видеть. Мужчина просиял улыбкой старого мачо и спросил, склонив голову набок: "Потанцуешь со мной, уважа ж старека?" "Конечно", ответила Вера, поднимаясь. "И никакой вы не старик, а представительный мужчина". Он понимающе шевельнул бровями. и шепнул ей на ушко. «А ты вот почти не изменилась. Прекрасно выглядишь, Верочка». Приятно было слышать «пусть даже это лесть». Вера покраснела от удовольствия. И тут он спросил. «Как твой Верховцев? Чем занимается? Какие планы на будущее?» Резанула по ушам, будто вдруг прозвучала фальшивая нота. Вера натянуто улыбнулась. «Ничего не могу сказать о его планах. Я больше с ним не работаю». «Что?» – мужчина аж остановился посреди танца. «Ты хочешь сказать, что этот...» Тут его губы зашевелились, и он оглянулся куда-то. «Он отпустил тебя? Не могу поверить». «Все бывает, Герман Данилович», – усмехнулась Вера. «И что ты теперь чем занята?» Ну, в данный момент ищу работу. Дядечка сразу стал серьёзным и задумался. Так, сам я уже отошёл от дел, здоровье не позволяет. Но есть у меня на примете один перспективный парень, думаю, тебе подойдёт. Правда, ещё не обтёрся, только начинает свой бизнес. Усмехнулся мужчина. И ему такой специалист, как ты, в помощники То, что доктор выписал. Вера смутилась от неожиданности. Дыхание перехватило. Вот он, шанс. И все же она посчитала своим долгом признаться, понимая, что не имеет права обманывать человека по доброте душевной, предложившего ей содействие. «Герман Данилович, я два года нигде не работала. Мне еще самой многое наверстывать придется». «Верочка, милая». Я в тебя не сомневаюсь, опыт не пропьёшь. Он как вино, чем старше становишься, тем ценнее. Эх, где мои молодые годы? вздохнул он, закатывая глаза и тут же снова сделался серьёзным. Короче, повёл её к столику, а по пути вытащил визитку из бумажника, написал на обратной стороне несколько слов и вручил Вере. Вот. Придёшь к небу от моего имени, и всё будет хорошо. Спасибо вам, Илья Данилович, растроголась Вера, прижимая визитку к груди. В это время в её сумке зазвонил телефон. Пока дотянулась до сумки, пока вытащила, звонок прервался. Посмотрела на входящий и почему-то похолодела. Бывший. Уже третий звонок за последние 5 минут.